Он любил поесть, был наслышан о французской кухне и с радостью был готов попробовать все, совершенно не обращая внимания на окружающую обстановку, чего нельзя было сказать об Артуре. Поняв, что его введут во владение мадам Белек, он с усмешкой поднял брови, и это не ускользнуло от внимания Элизабет. И она спросила его с некоторой долей раздражения. Он пожал плечами. «Просто мне никогда не приходилось, у нас на кухне обедают только слуги». Сказав это, он поддался своему дурному настроению. «Ибо на самом деле это большая комната из белого камня, с большим очагом и натертыми до зеркального блеска шкафами и полками, на которых стояли миски для дичи, супницы и горшки из расписного фаянса с длинным столом, вокруг которого стояли плетеные стулья, а с двух сторон по креслу с голубыми подушками ему очень понравилось. Медная посуда была расставлена на полках возле очага, а на каминной полке он заметил небольшую фигурку Девы Марии. Все здесь было каким-то живым, теплым, ласкало глаз. Это была душа парадных комнат и их продолжение. Ничего похожего на кухню в Астуэл-парк, располагавшуюся в подвале, как будто ее хотели спрятать от глаз, и где свет был таким же серым, как и стены. Но ни за что на свете Артур не признался бы в этом. Но Элизабет хорошо поняла его чувства. «У нас», — заявила она, делая ударение на словах, — «нет слуг, только люди, оставшиеся верными нам и привязанные к дому». Когда-то у нас тоже были слуги, но армия республики призвала их под свои знамена. Горничные и кухарки отправились за ними, естественно, с нашего согласия. Нам не хотелось силой удерживать их здесь. Ведь вы не знаете, что такое революция, правда? Та, что произошла у нас, отняла у нас мать и многих наших друзей. Поэтому не надо нас упрекать, что мы ведем, возможно, скромный образ жизни». Да нам никогда и в голову не приходило сравнивать себя с владельцами замков, особенно английских. Может быть, за исключением кухни, — добавила она с насмешливой улыбкой. Мне кажется, трепня мадам Белек — лучшая в Нормандии. И Еремия Брент, почти все время молчавший, совершенно с ней согласился. Он был очень тронут тем, что ему подали блюдо, которая напоминала ему то, что он ел когда-то у своей французской бабушки. И этим сразу завоевал симпатии Клеман, до сих пор косо посматривавший на этого англичанина. Внук Норманки не может быть совсем уж плохим. Что касается нового Тремена, то с ним она была очень сдержана. В нем было что-то жесткое, замкнутое, и это ее немного беспокоило. К тому же он еще не притронулся к своей тарелке. — А что, у месье Артура нет аппетита? — шепотом спросила она. — Ведь чину в сметане едят горячей. И тут она успокоилась. Артур бросил на нее взгляд довольно холодный, взял вилку и нож и начал есть так, как будто бросался в холодную воду. Проглотив первый кусок, он больше не поднимал головы и быстро съел все, что было на тарелке, и попросил добавку. Никогда он еще не был таким голодным, к тому же это позволяло ему избежать разговора. Сидя в конце стола, там, где обычно сидел отец, Елизабет время от времени поглядывала на него с насмешливыми искорцами в глазах и почти с симпатией. Он был так похож на Гийома, что просто она не могла сердиться на него, так же, как и на его ершистый характер». У отца в его возрасте, наверное, был такой же, но какой смешной мальчик. Артур же старался избегать ее взгляда, смущаясь от того, что так грубо ответил на столь милый прием. Он понял теперь, что она могла быть настоящей барышней, и даже больше того. У нее были густые вьющиеся рыжие волосы, отброшенные назад и схваченные черной бархатной лентой, очень тонкие и гордые черты лица и даже царапины, полученные в дикой скачке, не нарушали их гармонию. А большие серые глаза, немного загадочные, были прекрасны. В платье ее было того же оттенка и очень шло к ее глазам. Оно было отделано кантом из черных бархатных лент и очень подчеркивало ее тонкую талию и большое декольте, из которого выбивалось жабо из тонкого муслина, закрывавшее грудь и шею. Платье было прекрасно сшито каким-то хорошим мастером.